издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойль. Отравленный пояс. Глава первая. Расплывшиеся линии. Я чувствую, что долг мой записать эти необычайные события, пока они еще свежи в моей памяти со всею точностью деталей, которые время может затушевать. Но, садясь за эту работу, я все же не могу опомниться от изумления, что эти необычайные, изумительные переживания выпали на долю именно нашей маленькой группы из потерянного мира — профессору Челленджеру, профессору Соммерли, лорду Джону Рокстону и вашему покорному слуге. Когда несколько лет тому назад я описывал в ежедневной газете «Наше сенсационное», составивший эпоху в науке путешествия в Южную Америку, не думал я, что мне доведется быть летописцем еще более странных личных переживаний, единственных во всей истории человечества и выделяющихся как высокий пик среди окружающих скромных холмов. Само по себе событие всегда останется чудесным, но то обстоятельство, что мы четверо встретили его вместе, вполне естественно. Иначе, в сущности, и быть не могло. Постараюсь, возможно, короче и яснее изложить предшествовавшие ему факты, хотя и знаю, что чем полнее и подробнее такой рассказ, тем он приятнее для читателя. Это было в пятницу, 27 августа, памятное число в истории мира. Я пришел в редакцию нашей газеты просить трехдневного отпуска у МакАрдля, по-прежнему заведовавшего у нас хроникой. Добрый старик покачал головой, озабоченно поскреб свою лысину, опушенную все убывавшей ржеватой бахромкой мягких волос, и, наконец, выразил словами свои сомнения. А я было думал, мистер Меллон, использовать вас как раз на эти дни. Дело такое, что никому другому, кроме вас, поручить его нельзя. Очень жаль, — сказал я, — разумеется, если я нужен, об отпуске не может быть и речи но мне бы очень нужно съездить дело интимное и важное если бы вы могли обойтись без меня в том то и штука что не могу это было горькое разочарование но я постарался примириться с ним в сущности я сам был виноват дал слово не приняв в расчет что газетный работник не вправе располагать собой в таком случае не о чем разговаривать выговорил я с напускной беспечностью а зачем я вам нужен Да вот, проинтервьюировать этого дьявола Ротольфильдского. Да неужто профессора Челленджера? Ну да его. Да, ведь он смели угнал перед собой по шоссе молодого Алика Симпсона из Курьера, держа его за ворот и за брюки сзади. Да вы, наверное, читали об этом в рубрике «Полицейских известий». Наши репортеры ни за что не хотят ехать к нему, говорят. Лучше пошлите интервьюировать аллигатора в зоологическом саду. Но вас ведь он, может быть, и не спустит с лестницы, все-таки старый друг и все такое. Я страшно обрадовался. Да ведь это великолепно. Мне как раз к нему и нужно было ехать. Из-за этого я и просил отпуск. Дело в том, что на днях исполняется трехлетняя годовщина нашего самого опасного приключения на плато. И он просил нас всех приехать к нему и отпраздновать это событие. «Чудесно — Чудесно! — воскликнул сияющий мак Ардель, весело потирая руки. — Так что, значит, вы можете обо всем расспросить его. Если бы это кто-другой написал, я сказал бы просто «враки». Но этот человек раз уже показал себя умнее всех. Кто его знает, может, и еще покажет. — Да в чем же дело? Что я должен узнать от него? Разве вы не читали его письма о научных возможностях в сегодняшнем номере Таймса? Нет, не читал. Мак-Ардль нырнул под стол и поднял с полу измятый номер Таймса. Прочтите вслух, — сказал он, указывая мне пальцем на столбец. Я не прочь послушать это еще раз. Боюсь, что я с первого раза не уяснил себе как следует смысла его предостережений. Вот письмо, которое я прочел вслух заведующему хроникой газеты научной возможности. милостивый государь Письмо Джемса Вильсона Макфейля по поводу потускнения фрауэнгоферовских линий в спектрах как планет, так и неподвижных звезд, помещенные вами недавно на столбцах вашей газеты, письмо весьма успокоительное и совершенно бестолковое, немало позабавило меня, хотя не скажу, чтобы к этому ощущению смешного у меня не присоединялись иные и менее лестные эмоции». Макпфель не придает никакого значения этому факту. Более развитой ум, наоборот, может усмотреть в нем весьма важные возможности, настолько важные, что от них может зависеть благоденствие и самая жизнь всех мужчин, женщин и детей на нашей планете. Не решаюсь прибегнуть к научному способу изложения, ибо не смею надеяться, что меня поймут те ничтожные людишки, которые черпают свои мысли и суждения на столпах ежедневных газет. И потому попробую спуститься до их ограниченного понимания и выяснить положение при помощи всем доступной аналогии, которая, наверное, будет понята и нашими читателями. Вот чудак. Удивительный чудак задумчиво покачал головой Маккардл. Он способен взбунтовать против себя даже квакеров. Неудивительно, что в Лондоне ему жить неудобно. Ну, посмотрим, какая у него там аналогия. Предположим, читал я, что небольшая пачка соединенных между собою пробок медленно плывет через Атлантический океан. Пробки потихоньку уносят все дальше и дальше, но им кажется, что условия вокруг них ничуть не меняются. Если бы пробки были одарены разумом, они могли бы вообразить, что условия эти представляют собой нечто постоянное и вполне надежное. Но мы с нашим более высокого уровня знанием знаем, что пробкам могут встретиться многие неожиданности и сюрпризы. Они могут наткнуться на корабль или на спящего кита, или же запутаться в водорослях. И, во всяком случае, вероятнее всего, путешествие их кончится тем, что они будут выброшены на скалистый берег Лабрадора. Но разве могут это предвидеть они? медлительно плывущие потому, что им кажется беспредельным и везде одинаковым океаном. Ваши читатели, может быть, догадаются, что под Атлантическим океаном в этой параболе следует разуметь Великий океан Эфира, по которому странствует пачка пробок, маленькие и ничтожная планетная система, которой принадлежит на наша Земля. Третье разрядное Солнце с хвостом ничтожных спутников Она изо днев в день в условиях с виду не меняющихся стремится к невидимому концу, какой-нибудь скверной катастрофе, которая может забросить нас на крайнюю грань пространства, где мы плаваем в океане Эфира, или же вытянуть на берег какого-нибудь невообразимого для нас лабрадора. Я не вижу здесь оснований для поверхностного и невежественного оптимизма вашего сотрудника, мистера джеймса Вильсона Макфейля. И наоборот, вижу серьезные основания для нас серьезно и внимательно приглядываться ко всяким признакам изменения в космических условиях, от которых зависит участь нас самих и нашей планеты. Какой бы из него превосходный вышел проповедник, — дивился Мак-Ардль. Их голос у него гудит, как орган. Ну, давайте посмотрим, что же его так взволновало. Перемещение и потускнение фрауэнгоферовских линий спектра, по-моему, указывает на широко распространенные космические изменения трудноуловимого и необычайного характера. Свет планеты есть отраженный свет Солнца. Свет звезды есть свет, издаваемый, излучаемый самою звездою. Но в данном случае изменения наблюдаются одинаково как в спектрах планет, так и в спектрах звезд. Чем же это объяснить? Изменениям, происшедшим в планетах и звездах. Такое предположение для меня совершенно неприемлемо. Что же за перемена могла произойти одновременно со всеми ими? Изменения в собственной нашей атмосфере? Возможно. Но в высшей степени невероятно, ибо никаких признаков подобных изменений мы вокруг себя не наблюдаем. Какая же третья возможность? Изменение в составе среды, которая служит проводником. В том самом бесконечно тонком эфире, который заполняет пространство между звездами и всю Вселенную. В глубине этого океана эфира медленно плывет наша Земля, уносимая медлительным течением. И разве не может случиться? что течение это, отклонившись от обычного своего курса, занесет нас в зоны эфира, новые для нас и обладающие свойствами, которых мы и не предполагали. Какая-то перемена, несомненно, происходит. Это доказывает космическое нарушение цвета линий спектра. Эта перемена может быть к добру, может она быть и к худу, может оказаться и нейтральной, мы не знаем. Поверхностные наблюдатели могут не придавать ей значения, но более глубокий ум истинного философа поймет, что предусмотреть все возможности в изменении судеб Вселенной немыслимо, и что мудрый всегда должен быть готов к неожиданному. Чтобы не ходить далеко за примером, кто решится утверждать, что загадочная и повальная болезнь, свирепствующая среди туземного населения, суматры? Я как раз сегодня прочел в вашей газете телеграмму об этом. Не имеет никакого отношения к этой космической перемене, на которую первобытный организм жителей Суматры, быть может, реагирует быстрее и сильнее, чем более сложный организм европейца. Это только мысль, которую я не выдаю за истину. В данной стадии вопроса утверждать, что это истина, было бы так же неосторожно, как и отрицать возможность этого, но... Нужно быть бараньей головой, лишенной всякого воображения, чтобы не понять, что самый факт вполне в границах научной возможности. Преданный вам Джордж эдвард Челленджер, Брайерс Роттерфильд. — Интересное письмо, которое может заставить призадуматься, — задумчиво сказал Мак-Ардль, вставляя папироску в длинную стеклянную трубочку, служившую ему мундштуком. — Какое ваше мнение, мистер Меллн? К стыду своему я должен был сознаться в полном своем невежестве по этому вопросу. Что такое, например, фрауэнгоферские линии? МакАрдль уже успел изучить этот вопрос при содействии нашего лейпученого, состоящего для таких случаев при редакции, и тотчас вытащил из ящика своего письменного стола две пестрых ленты со всеми цветами спектра, весьма схожих с теми, какие носят на шляпах юные и честолюбивые члены крикетных клубов он указал мне на черные линии пересекающие ряд яркоцветных полос от красной с одной стороны до фиолетовой с другой проходя через оранжевое желтое зеленое голубое и темно синие эти черные полоски и есть линии фрауэнгофера цветани самые на которые разлагается свет вообще Какого бы то ни было происхождения, если вы его пропустите сквозь призм. Дело не в этих цветах, а именно вот в этих черных полосках, потому что они меняются соответственно источнику света. Вот эти-то линии и изменились, потускнели за последнюю неделю. И все астрономы спорят между собой о причине. Вот фотографический снимок изменившихся линий, приготовленный для нашего завтрашнего номера. Широкая публика до сих пор не интересовалась этим, но письмо Челленджера в Таймсе, я думаю, заставит ее заинтересоваться. А про Суматру что это он такое пишет? Да, от этих потускневших линий до больных негров на Суматре дистанция изрядная. Но ведь этот чудак уже показал нам, что если он что говорит, так говорит не зря. Там свирепствует какая-то странная эпидемия. А сегодня пришла каблограмма из Сингапура, сообщающая, что все маяки на Зунских проливах погасли и в результате два судна потерпели крушение у берегов. Как бы то ни было, не мешает проинтервьюировать челленджера. Если вы добьетесь от него толку, в ваше распоряжение будет предоставлен целый столбец на понедельник. Я вышел из кабинета заведующего хроникой, обдумывая, как лучше выполнить данное мне поручение как вдруг меня окликнули. В приемной дожидался посыльный из телеграфа с депешей, пересланный в редакцию с моей квартиры в Стретхэме. Телеграмма была от самого Челленджера и гласила «Мелану, 17 Хилл-стрит, Стретхэм. Привезите кислороду, Челленджер». Я знал нашего друга за большого чудака, способного на самые громоздкие слоновьи шутки над которыми он первый и порой единственный хохотал, захлебываясь так, что глаз его совсем не было видно, видны были только прыгающий рот и раскидистая борода. Может быть, и это одна из его шуточек? Я снова и снова пересчитывал гипешу, но нет, на шутку это не было похоже. Значит, это приказ, хотя и странный, но требующий немедленного выполнения. Уж, конечно, не я рискнул бы ослушаться профессора Челленджера. Может быть, он затеял какой-нибудь химический эксперимент. А может быть... Ну, да это не мое дело рассуждать, зачем ему понадобился кислород. Просит, значит, надо вести До отхода поезда с вокзала Виктория оставалось еще более часа. Я взял таксомотор, выписал из телефонной книжки адрес и помчался на Оксфорд-стрит в помещении общества снабжения кислородом. «Выйди из экипажа». Я чуть не столкнулся с двумя юношами, выносившими из дверей большой железный цилиндр, который они не без труда взгромоздили на ожидающий пустой автомобиль. За ними шел пожилой господин, поругивая и поторапливая их скрипучим, насмешливым голосом. Он обернулся. Я не мог ошибиться. Это строгое лицо и козлиная борода могли принадлежать только одному человеку — профессору Соммерли. «Как?» — вскричал он. «И вы тоже получили одну из этих наглых телеграмм насчет кислорода?» Я вынул из кармана телеграмму. «Так-так, я тоже получила как видите, хоть и неохотно исполнил просьбу. Наш добрый друг, как всегда, предъявляет к своим друзьям большие требования. Уж не так же это ему нужно, чтобы непременно надо было отказаться от обычных способов доставки и навязывать хлопоты, отнимающие время тем кто в сущности работает много больше его. Почему он не мог выписать этого прямо из общества? Я мог только высказать предположение, что, вероятно, Челленджеру нужен кислород безотлагательно. Да-да, или он вообразил себе, что это ему нужно, что ни одно и то же. Но, во всяком случае, вам нет надобности покупать, раз я везу целый цилиндр. Однако же он, по-видимому, хочет, чтобы и я тоже привез свою порцию. Нет уж, я лучше в точности исполню его просьбу. Это безопаснее. И, несмотря на ворчание Сомерли, я приобрел второй цилиндр, который, в свою очередь, поставили в его мотор, так как он предложил довести меня до вокзала «Виктория». Я отошел, чтобы расплатиться со своим шофером, что отняло довольно много времени, так как шофер оказался ужасным грубияным и долго пререкался со мной из-за платы. И, вернувшись, нашел профессора Соммерли в большом волнении. Он жестоко ругался с людьми, которые выносили цилиндры, и вся его козлиная бородка ходуном ходила от негодования. Помню, один из этих молодцов назвал его «облезлым старым кокоду», и это до такой степени возмутило его шофера, что тот соскочил на зиму и полез с кулаками на обидчика своего хозяина. Еле-еле нам удалось разнять их и предотвратить уличную драку. Все эти мелочи могут показаться тривиальными, и мы в свое время не придали им значения. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу, насколько они связаны с той историей, которую я взялся рассказывать. Шофер Сомерли, как мне показалось, был новичок в своем деле, или же слишком взволновался происшедшим, потому что мотором управлял он прескверно. Два раз мы едва не наехали на другие автомобили, управляемые также скверно. И помню, я заметил Сомерли, что лондонские шоферы стали ездить много хуже прежнего. Один раз мы наехали на целую толпу любопытных, глазевших на уличную драку. Зеваки, очень возбужденные, подняли крик. Один даже вскочил на подножку нашего мотора и замахнулся на нас палкой. Я столкнул его, но мы все же рады были, когда выбрались из этой сутулки и очутились, наконец, в парке, где проезд был свободный. Этот ряд мелких, но неприятных впечатлений сильно меня взбудоражил. Да и спутник мой ворчал и злился, и я подумал, что характер его не улучшился с годами. Но оба мы развеселились, увидав лорда Джона Рокстона, ожидавшего нас на перроне в широком дорожном желтом пальто, немного висевшем на его высокой худощавой фигуре. Его орлиное лицо, с глазами которых не мог уже забыть, кто раз их видел, вспыхнуло от удовольствия при виде нас. В рыжеватых волосах уже поблескивала седина, и морщинки на лбу врезались глубже, но, несмотря ни на что, перед нами был все тот же лорд Джон, умный и славный товарищ, которому мы были в прошлом стольким обязаны. Он весело расхохотался при виде огромных цилиндров, которые везли за нами на тележке носильщики. — Ага! И вы тоже! — вскричал он. — Мой уже в вагоне. На что это они понадобились, старикашки? — А вы читали его письмо в Таймсе? — спросил я. — А что такое? — Чушь и ерунда! — резко ответил Сомерли. — Как знать. Или я очень ошибаюсь, или это имеет отношение к кислороду, — возразил я. «Чушь и ерунда!» — снова воскликнул Сомерли с совершенно ненужной пылкостью. Все мы уселись в первый класс, в вагон для некурящих, и старик уже закурил свою любимую коротенькую трубочку, которая, казалось, вот-вот обожжет кончик его длинного крючковатого носа. «Челленджер — умный человек», — продолжал он все так же раздражительно. «Этого никто не оспаривает. Отрицать это могут только дураки. Посмотрите на его шляп. В ней помещается мозг весом в шестьдесят унций. Здоровенная машина, которая работает отлично и вырабатывает первосортный материал. Покажите мне помещение, и я вам скажу, какой величины машина. Но в то же время он прирожденный шарлатан. Я это говорил ему в лицо. Прирожденный шарлатан. Он не может обойтись без штук. Когда все спокойно, ему нужно всех взбулгачить, чтобы заставить говорить о себе. Не думаете же вы, что он серьезно верит во всю эту чепуху относительно изменений в составе эфира и опасности, угрожающей человеческой расе? Ну, слыханы ли такие небылицы? Он сидел, как старый белый ворон, весь трясясь от скрипучего старческого смеха. Меня это ужасно злило. Как он смеет говорить так непочтительно о нашем вожде, которому мы обязаны и славой, и деньгами, и такими переживаниями, которых, кроме нас, не испытал еще никто. Я только что раскрыл рот, собираясь резко возразить, но лорд Джон предупредил меня. Вы уж попались однажды со стариком-челленджером, и он в миг положил вас, что называется, на обе лопатки. Мне думается, профессор Сомерли, что этот орешек вам не по зубам, и самое лучшее для вас — не трогать его». К тому же, — вставил я, — он был добрым другом всем нам. И каковы бы ни были его недостатки, я не думаю, чтобы он позволил себе дурно отзываться о своих друзьях за их спиной. — Славно сказано, юноша! — воскликнул лорд Джон. И с ласковой усмешкой потрепал по плечу профессора Сомерли. — Полный тегер профессор, ссориться нам совсем не пристал. Мы слишком много пережили вместе. А все-таки вы челленджера не задеваете. Ибо вот этот милый юноша и я питаем к нему большую слабость. Но Сомерли был не так настроен, чтобы идти на уступки. Он презрительно и сердито скривил губы, выпустив большой клуб дыма из своей трубки. — Что касается вас, лорд Джон Рокстон, — проскрипел он, — ваши мнения о научных вопросах имеют для меня такую же цену, как для вас мое о новом типе скорострельного ружья. У меня свой разум, сэр, и свои мнения. Если однажды я ошибся, это еще не причина принимать на веру без критики любое утверждение этого человека. Что же он папа, что ли, в науке, суждения которого непогрешимы и должны приниматься верными без рассуждений? Повторяю, сударь мой, у меня свой царь в голове, и я не желаю быть ничьим рабом. Если вам угодно верить все этой чепухе относительно эфира и фройунгоферовских линий, пожалуйста, сделайте милость, но не требуйте, чтобы люди постарше и поумнее вас поступали так же глупо. Да ведь если бы состав эфира подвергся таким изменениям, как он утверждает, и стал бы вредным для здоровья человека, разве это не отразилось бы прежде всего на нас самих? Он громко захохотал. — Да, сударь мой, будь это так, мы первые перестали бы быть нормальными людьми, вместо того, чтобы, сидя в вагоне, спокойно обсуждать научные проблемы, мы бы уже обнаруживали симптомы отравления ядом, действующим внутри нас. — В чем же вы видите эти симптомы? Манера Соммерли выражаться все больше и больше злила меня. В ней было что-то страшно раздражающее и задорное. Я полагаю, что если бы вы были более знакомы с фактами, вы не утверждали бы этого с такой категоричностью. Сомерли вынул трубку изо рта и уставился на меня каменным взглядом. Позвольте узнать, сэр, что вы хотите сказать этим довольно дерзким замечанием. А то, что в редакции нашей газеты получена телеграмма с Суматры, подтверждающая известие о повальной эпидемии новой и странной болезни, среди туземного населения этого острова, и сообщающие, что в Зунтских проливах погасли все маяки. Сомерли окончательно взбесился. — Нет! Должны же быть какие-нибудь пределы человеческой глупости! Да неужели же вы не понимаете, если даже допустить, что Челленджер прав, хотя это явная нелепость, неужели же вы не понимаете, что эфир — есть субстанция, проникающая всю Вселенную и одинаковая, как здесь у нас, так и у антиподов. Или вы думаете, что есть эфир английский и эфир суматрианский, и что в графстве Кент эфир один, а в Сурре другой? Что же это, наконец, такое? Неужто же и все непосвященные, и также невежественные и доверчивы Да разве можно допустить, чтобы на Суматре эта перемена убивала, а у нас в Англии не оказывала никакого действия? Лично я могу по совести сказать, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Возможно. Я себя за ученого не выдаю. Хоть и слыхал, что то, что одно поколение считает научной истиной, следующее обыкновенно признает заблуждением. Но не нужно большого ума для того, чтобы понять, что об эфире мы знаем все же очень мало, и, может быть, благодаря местным условиям, Перемена в его составе в одном месте может сказаться раньше, чем в другом. Может быть, может быть. Мало ли что может быть. И свинья могла бы летать. Да, смогла бы, да вот не летает. С вами и спорить-то не стоит. Челленджер набил вам головы, придуманные им чепухой, его оба не способны здраво рассуждать. Это все равно, что убеждать эти вот подушки на сиденье. Я должен заметить вам, профессор Сомерли, что ваши манеры отнюдь не улучшились с тех пор, как я последний раз имел удовольствие видеть вас, — строго сказал лорд Джон. — Вы, барин, не любите правды и не привыкли ее слышать, — горько усмехнулся Сомерли. — Еще бы! Разумеется, вам обидно слышать, что, несмотря на ваш титул, вы все-таки невежда. Лорд Джон сурово выпрямился. — Честное слово, сэр, будь вы моложе, вы не посмели бы говорить со мною таким тоном сомерли вздернул подбородок кверху и заболтал своей козлиной бородой да будет вам известно сэр что старость и молодость тут ни при чем я никогда не боялся сказать правду в лицо невежественному нахалу да сэр невежественному нахалу я повторяю это хотя бы у вас было столько титулов сколько способны изобрести рабы а дураки усвоить глаза лорда джона гневно сверкнули Но могучим усилием воли он сдержал себя и откинулся на спинку сиденья с горькой усмешкой на губах. Мне жутко и больно было слушать их. Невольно вспоминалось прошлое, наши добрые товарищеские отношения, счастливые дни странствий, все, что мы пережили и выстрадали, и чего добились вместе. А теперь вот до чего дошло. До взаимных оскорблений, чуть не до драки и я вдруг разрыдался, так мне стало больно. Заплакал громко, всхлипывая, не в силах удержать рыданий. Мои спутники с изумлением смотрели на меня. Я закрыл лицо руками. — Ничего, это пройдет, — бормотал я. — Но мне так жаль, так жаль. — Вы нездоровы юноша, — участливо сказал лорд Джон. — Вы сегодня с самого начала казались мне немного странным. Сомерли укоризненно покачал головой. — Однако, молодой человек, вы не исправились с тех пор, как я в последний раз видел вас. Мне также сразу бросилось в глаза ваша странная манера держать себя. — Напрасно его жалеете, лорд Джон. Это пьяные слезы, он напился с утра. — Кстати, лорд Джон, я, пожалуй, был не в меру строк, обозвав вас нахалом, но это мне напомнило об одном моем таланте, несколько тривиальном, но забавном. Вы знаете меня лишь за сурового человека науки. Поверите ли вы, что в свое время я пользовался репутацией изумительного пересмешника, умеющего подражать всем голосам на птичнике? Хотите, я посмешу вас, крикну петухом? — Нет, сэр, меня это не рассмешит, — ответил лорд Джон, все еще чувствувший себя оскорбленным. — И еще замечательно умел подражать к лохтонью курице, снесшей яйцо. Хотите, изображу? — Нет, сэр, не надо. Не имею ни малейшего желания. Несмотря на это, профессор Сомерли положил трубку и до конца пути увеселял нас, или думал, что увеселял, подражая крику разных птиц и животных. Это было так нелепо, что мои истерические слезы сменились неудержимым смехом, который также грозил перейти в истерику, тем более, что я сидел напротив профессора, а он корчил уморительнейшие рожи изображая щенка, которому наступили на хвост. Лорд Джон не смеялся. Он передал мне свою газету, на полях которой было написано карандашом. Бедняга! Он рехнулся. Без сомнения, поведение Сомерли было чрезвычайно эксцентрично, но птичьим голосам подражал он действительно в совершенстве. Не обращая на него внимания, Лорд Джон, нагнувшись ко мне, рассказывал мне какую-то бесконечную историю, а буевы ли об индийском радже, который я никак не мог взять в толк. Профессор Соммерли только что зачирикал канарейкой, когда поезд неожиданно остановился на Джарвис-Брук, станции, где сходят едущие в Роттерфильд. Челленджер выехал нас встретить. Напыщенный важный, как индюк, он величаво шагал по платформе, снисходительно и благосклонно оглядывая всех вокруг себя если он и изменился несколько с тех пор, как я знал его, то тем лишь разве что все его особенности стали более подчеркнутыми. Огромная голова с крутым выдающимся лбом, на который живописно падал завиток черных волос, казалась еще огромнее прежнего. Черная борода не спадала на грудь еще более грозным каскадом, а светло-серые глаза с дерзкими и насмешливыми веками смотрели еще более зорко и властно. Он весело пожал мне руку, поощрив меня улыбкой, как начальник школы новичка, и помогший остальным выгрузить их багаж и цилиндры с кислородом. Усадил нас всех в большой автомобиль, которым правил все тот же невозмутимый Аустин, фигурировавший в роли дворецкого и доверенного коммертинера в первый мой визит к профессору Челленджеру. Дорога шла по очень живописной местности, извиваясь по скату холма. Я сидел на переднем месте рядом с шофером. Позади меня мои трое товарищей говорили, как будто все сразу. Лорд Джон все еще возился с своей историей про Буйвола и Раджу, а наши профессора, по-видимому, уже снова подняли какой-то неистовый научный спор. Неожиданно Аустин, не отрывая глаз от руля повернул ко мне свое темное, словно из дерева вырезанное лицо. Он мне отказал от места. — Да не может быть! — вскричал я. — Что это за странный день? Все говорят такое странное неожиданное. Мне казалось, что я сплю и вижу сны. — Это уже сорок седьмой раз, — задумчиво молвил Аустин. — Когда же вы уходите? — спросил я, не зная, что сказать. — Я не уйду. «Если я уйду, кто же будет смотреть за ним?» Он мотнул головой по направлению к своему барину. «Где же он найдет себе слугу?» «Ну, возьмет другого. Как бы не так, другой-то не прослужит и недели. Если я уйду, этот дом будет как часы, в котором сломана пружина. Я вам говорю это, потому что вы и друг ему, и вам можно сказать. Как же мне уйти-то? Ведь они с барыней все равно, что малые младенцы». Я же всем распоряжаюсь, а он, на тебе, взял да и отказал мне от мест Почему же вы думаете, что другие не будут жить у него? Кто ж захочет терпеть такое обращение? Слово нет, барин умный человек, и другой раз такой ласковый, но вы подумайте, что он сегодня сделал. Что же он сделал? Аустин нагнулся ко мне ближе и шепнул на ухо. Укусил экономку. Укусил? Ну да. За ногу укусил. Я своими глазами видел, как она с плачем прыгала на одной ноге и потом бежала, как сумасшедшая по аллее. — Господи помилуй, что вы такое говорите? — Вот тут и живи. А с соседями как он обращается? Разве у него есть хоть один добрый знакомый по соседству? Иные говорят про него, что ему только там бы и жить с теми чудовищами, про которых вы писали. Вот как про него люди говорят. Но я служу у него десять лет и люблю его, и знаю, что он большой человек, и за честь почитаю служить ему. А все-таки иной раз трудненько приходится. Вот поглядите, сэр. Это как, по-вашему, гостеприимно? Вы только прочитайте». Автомобиль медленно взбирался на крутой извилистый скат. Над изгородью на краю дороги высилась доска с надписью большими буквами, гласившей «Предостережение». Посетители, представители печати и нищие не поощряются. Д. Э. Челленджер. Нет, это как по-вашему радушием зовется? Спрашивал Аустин, качая головой. Разве потянет кого в такой дом? Извините, сэр, что я вдруг так разболтался. Сколько лет молчал, а вот сегодня не выдержал. Прорвало. Пусть хоть лопнет от злости, ругая меня, а все-таки не уйду, вот не уйду, да и все тут. Я его слуга, он мой господин, и так оно, думается, мне и останется. Мы проехали меж двух белых столбов у ворот и стали подниматься по извилистой подъездной аллее, обсаженной кустами рододендронов. Впереди рисовался дом, невысокое кирпичное здание с белым деревянным переплетом, очень красивое и уютное. «Мистерис Челленджер...» Маленькая, хорошенькая, улыбающаяся, встретила нас на крыльце. «Ну вот тебе, милочка, и наши гости», — сказал Челленджер, грузно вываливаясь из мотора. «У нас не нечасто бывают гости, не правда ли? Мы, наши соседи, не очень-то любим друг друга. Если бы они могли подсыпать мышьяку в тесто, из которого нам пекут булки, они бы не задумались». «Ну что ты такое говоришь? Это ужасно!» воскликнула маленькая женщина, плача и смеясь. — Вот Джордж всегда такой, со всеми ссорится. — У нас совсем нет друзей в этой округе. — Это позволяет мне сосредоточить все мое внимание на моей несравненной жене, — сказал Челленджер, обнимая ее за талию своей короткой и толстой рукой. Ну и парочка, словно горилла с газелью. — Однако будет об этом. Наши гости устали, надо их покормить. — Что, Сара, вернулась? Маленькая женщина сокрушенно покачала головой. Профессор громко захохотал и погладил себя по бороде. — Аустин, когда поставишь мотор в сарай, помоги, пожалуйста, барыне приготовить завтрак. Ну-с, господа, не пройдете ли вы в мой кабинет? Я имею сообщить вам нечто важное.